Я отключила телефон. Посмотрел на дисплей. Конечно же, у него стоял запрет на определение номера. Ладно, понадобится, выясним. Прямо сейчас папа зашел в комнату вслед за мной и все слышал. — Не пустишь? — с вызовом спросила я. — Нет. — отец покачал головой. — Нет, Карина. — И не подумаю. Я с любопытством посмотрела на отца. В детстве я точно знала, что люблю маму и папу, что лучше них никого на свете нет. Потом и сама не заметила, как перестала об этом задумываться. Не разлюбила, а просто перестала думать такими словами. Как засленк к меня чморить так всегда, а лезь к черту на рога, значит, можно? Можно. Потому что ты все взвесила и приняла решение. Потому что это твоя работа. Пусть я и не рад такой работе. А сленг, извини, Ну, это детство. Что плохого, если в человеке остается немного детства? Строптиво спросила я. Оно не там должно оставаться, дочка. И кретин отец, которого не радует, что дети взрослеют. Спасибо, папа, сказала я. Знаешь, я все-таки очень тебя люблю. Отец удивленно посмотрел на меня, глянул на часы. Пол двенадцатого. Ты действительно поедешь прямо сейчас? Поеду твердо сказала я, и вызывать группу поддержки не стану. Все равно не приедут, у нас не Америка. Но вначале я достала из сейфа пистолет, а потом пошла на кухню и взяла свои сигареты. В машине, прогревая мотор, я достала из бардачка карту Москвы и стала искать улицу с милым названием «Пасечная». Старенькую десятку мне подарил три года назад отец, когда купил себе машину получше, корейскую «Дэу» узбекской сборки. И пользовалась я десяткой с удовольствием, потому что метро никогда не любила. Но все равно Москва для меня так и осталась маленькими пятнышками вокруг нескольких станций метро и несколькими маршрутами, по которым я постоянно ездила. На работу, в супермаркет закупать продукты на неделю, летом купаться на Медвежьи озера или на дачу. Как в Диптауне. Там тоже знаешь только несколько любимых мест. Остальное видишь мельком из окна такси и даже не догадываешься, живые это районы или нарисованные декорации – Прикрывающий плакат, место продается. Я медленно выехала со стоянки, свернула в безлюдную улочку. Дождь усилился, трабанил по прижавшимся к обочине машинам. Странно. Уже почти нет разницы между глубиной и реальностью. Пространство в пространствах. Если бы какой-нибудь злой шутник обладал избытком денег и времени, он мог бы соорудить для меня виртуальный мирок, копирующий Москву. Реальную Москву, в которой я бываю. Десяток магазинов, пяток квартир, два кусочка природы. Даже не пришлось бы возиться с театрами, консерваториями, библиотеками. Хотя с ними и не надо возиться. Их аналоги в виртуальности есть. Ну вот, началось. Раньше это называли диппсихозом. Потом стали говорить, с матрицы съехала. Сейчас в ходу совсем уж невинный эффемизм «Заблудился». Так говорят про тех, кто начинает путать реальный и виртуальный мир. Сомневаться, что живет в настоящем мире. Да чушь. Невозможно это. Человек обязательно заметит подмену. Пусть я и болтаюсь между двумя точками – квартирой и работой, но людей-то меня окружает немало. Такой спектакль под силу устроит лишь солидной организации, а не отдельному шутнику. А зачем я сдалась организации? Но настроение все-таки испортилось. Я подозрительно... Поглядывала по сторонам, в результате свернула под знак, нарвавшись на гаишника. А тот еще ко всему оказался честным и добросовестно выписал мне штраф. Зато потом, вручив квитанцию, подробно и четко объяснил, как мне ехать. В результате минут через 20, я была у дома номер 5 по Пасечной улице. Загнала машину на тротуар. Заглушила мотор. Странно как-то. Ну, повесил он на меня жучок. Или как-то еще вычислил но я про него ничего узнать не смогла. И вот так сходу таинственный Чингис решился на рандеву. Интересно, на кого он реально похож? Обычно такие широкоплечие красавчики в реальной жизни оказываются тощими и сутулыми, или толстыми и неуклюжими. Компенсация. Человек обязательно должен что-то компенсировать в виртуальном мире. Нехватку общения, телесные недостатки, душевную несостоятельность в конце концов. Так что пусть уж лучше Чингис окажется невзрачным, но обаятельным. И в любом случае сейчас что-то прояснится. Я высунула из двери зонтик, раскрыла его, выскочила из машины, включила сигнализацию, огляделась. Да, вот дом номер три, а вот и дом номер пять. Я огляделась и почти сразу заметила, что в одной из машин, ночующих на улице, сидят люди. Не просто сидят, а оживленно спорят. Олел огонек сигареты, доносились даже какие-то реплики. Есть такое понятие «виктимное поведение». Это когда жертва сама провоцирует преступление. И я бы ни одной девушке не советовала ночью первой соваться в машину, где сидят двое мужиков. Но, в конце концов, я сотрудник МВД. Что другим нельзя, то мне положено. Извините. Я постучала пальцем по стеклу машины. Хорошая машина, что-то здоровое и мощное, но в то же время не набившая оскомину Мерс или БМВ. «Чингис?» Секло мягко уползло вниз, я убрала руку, и вовремя. Выглянул тот, кто сидел рядом с водителем. «Да, Карина, вы садитесь в машину». У меня едва не подкосились ноги. Это был Чингис. Один в один. Прямо из Диптауна. Только дырки в лбу не хватало.